Глава пятнадцатая. Лиза. Пока обедала, на улице начался ливень. Пришлось вызывать такси и ехать домой. Зонтика я, конечно, с собой не брала, так что успела промокнуть, пока добежала до машины, а потом домой. Благо, комната у меня была с ванной, так что решила ее принять, чтобы не простыть. Набрала воду, налила туда пены, предусмотрительно взятой с собой, а еще захватила с собой книгу. Включила на телефоне плейлист ВК и отрешилась от всех проблем на полчаса. Выйдя из душа, надела тёплый халат и легла под тёплый плед. Включила фоном музыкальный канал и уснула. Всё равно погода нелётная, так хоть высплюсь, а вечером уже пойдём с Кириллом гулять. Разбудила меня настойчивая трель телефона. Долго не могла понять, где нахожусь и сколько времени – Потом, наконец, подняла трубку и услышала визгливое «Ты где? Я уже приехала в Анапу!» Так как в городе я плохо ориентировалась, пришлось назвать ей адрес дома, чтобы она подъехала сюда, а поговорю с ней на улице. Надеюсь, дождь уже прекратился. Совсем забыла, что ко мне едет Ванина гламурная девица. Кажется, как будто они уже из такой далекой прошлой жизни, что не стоит и воспоминаний. Пришлось быстро одеваться. Вышла на балкон посмотреть на погоду. Она радовала. Светило солнце, так что поговорить получится на улице. Заводить ее в свои апартаменты не хотелось. Не прошло и десяти минут, как кошечка отзвонилась, что ждет меня у ворот. Я быстро провела расческой по спутанным сосна волосам и стала спускаться вниз. По дороге ни с кем не столкнулась и спокойно вышла за ворота. Там стояла синяя машина, из которой выскочила кошечка, как и в первый раз, экстравагантно одетая. Леопардовые ботфорты, такая же мини-юбка и полушубок. Засмотревшись на неё, не сразу увидела, что вылезла она из машины ни одна. За ней стоял мальчик лет пяти в тонкой кортке и стоптанных ботинках. «Лиза, я уже думала, никогда до тебя не доеду. Сегодня Масик уехал на работу, а в дверь позвонили. Я пошла открывать, а там вот!» Махнула она рукой на ребенка. Малыш стоял и держал в руках письмо, в котором сообщалось, что это ребенок вашей сестры. Она отказывается от сына и улетает, а вам с Масиком надо его воспитывать. Она набрала в грудь побольше воздуха, а потом продолжила. «Ну ты же понимаешь, зачем нам чужой ребёнок? Мы своих родим, а ты вот воспитывай. У тебя же всё равно никого нет. Ну всё, я поехала, а то вдруг Мася вернётся и что-то заподозрит». «Так Ваня не в курсе?» Только и смогла пролепетать я, а кошечки уже и след простыл. Только пыль осталась от колёс и маленький мальчик, смотрящий на меня волчонком. «Что?» «Думаете, как меня в детский дом отдать?» Спросил у меня малыш, все так же насупленно смотря из-под бровей. «В какой детдом?» Пришла я, наконец, в себя и, взяв мальчика за руку, повела в дом. «Пошли пока домой, там и будем думать, что делать». «Да уж, попало так попало». «Кошечка думает, что я тетя-ребенка и имею полное право с ним находиться, но, по сути, я ему совершенно чужой человек», Ещё скажут, что украла. Блин, надо посмотреть, что там за документы с мальцом, и Кириллу позвонить. Пусть приедет. Одна голова хорошо, а две лучше. Что-нибудь придумаем. Но пока звонить не буду. Надо сначала самой разобраться. А то опять скажет, что я дура ненормальная, и подумает, что вечно со мной одни неприятности. Благо, по пути в комнату мы ни с кем не столкнулись. Так что спокойно зашли ко мне и закрыли дверь. Сняла с ребёнка куртку и ботинки и посадила на кровать. Сама села прямо на ковёр по-турецки и начала изучать тонкий пакет с документами. Сначала достала свидетельство о рождении. Мартынов Пётр Ильич. Значит, Петя его зовут. Ребёнок сидел тихо и молчал, ждал вердикт. С возрастом я угадала, ему через месяц будет пять. Очень смышлённый малыш для своих лет. В графе отец стоял прочерк. Вот и мать от тебя тоже отказалась. Бедный малыш. Может, не навсегда? Так, что у нас здесь еще? Кроме свидетельства о рождении, там лежал еще обычный свернутый тетрадный лист, на котором аккуратным почерком было написано. Дорогие Лиза и Ваня, сил моих нет терять время с этим спиногрызом. И так потратил на него свои лучшие годы. Мне предложили роль в столице, и, сами понимаете, с Мелким я там никому не нужна. В детский дом мне его оформлять некогда, да и жалко. А вы, если что, можете сдать, это уже будет на вашей совести. С любовью, ваша Жанет. Я встречалась, конечно, с сестрой Ивана в самом начале наших отношений, но и подумать не могла, что она меня запомнила, еще и ребенка своего доверит. Она, конечно, всегда была не от мира сего, «Но не до такой же степени. И что делать прикажете?» Решение подсказал Петя. У него от голода заорчал живот, и я поняла, что в суматохе совсем забыла о нём. А каково ребёнку, от которого отказалась родная мать, а потом как мячик от пинг-понга его перекидывают туда-сюда? Ребёнок скукожился и испуганно замер а у меня чуть слезы на глаза не навернулись. Что же за мразь такая, которая так напугала ребенка, что он даже проявления голода боится? «Все, вставай, пойдем», — сказала я ребенку, надевая куртку и сапожки обратно. «В дом? стараясь храбриться, спросил ребенок. «Пойдем покушаем. Ни в какой дом я тебя не отдам», — уверенно сказала я, хотя сама не знала, что делать и как быть. И не заберут ли у меня ребенка из опеки? Ведь в органах все бюрократично. Там родные-то забрать иной раз ребенка не могут. А я кто? Чужая тетка. Но бороться буду. Особенно после последних слов малыша. Значит, ты теперь моя новая мама? И столько было надежды и невостребованной любви во взоре и в тихих словах. Обнадеживать ребенка нельзя, но и расстраивать тоже не хотелось поэтому я оставила пока вопрос без ответа, отвлекая его выходом на улицу. Время близилось к вечеру, и я удивилась, почему Кир до сих пор не звонил. Решила, покормлю Петю и сама ему позвоню. Как раз и в голове все устаканится, и пойму, что хочу сама. Ведь ребенок – это такая ответственность. Смогу я его воспитать, любить и, главное, содержать. Ведь вряд ли я смогу возглавлять новый банк с маленьким ребенком пока я его в садик устрою, не дай бог он заболеет, но еще куча-куча нюансов. Голова, казалось, взорвется от мыслей, но я старалась их отодвигать подальше. Еще и Ваня может объявиться, на зло мне. Не думаю, что у кошечки хватит ума ничего ему не рассказать. Ноги привели к дневному кафе, и заказав ужин на двоих, я смотрела в окно и думала. Ребенок молчал. Понимал, видимо, что сейчас решается его судьба. Его слова опять чуть не повергли меня в слёзы. — Я уже большой. Не капризничаю. Всё ем. Скоро научусь сам готовить, буду помогать. Посуду я мыть умею. И мусор выношу. И в магазин сбегать могу. Правда, сигареты с алкоголем мне не продают. Твои друзья меня за это бить не будут? Я стиснула зубы и воткнула ногти в ладони, чтобы не закричать. — Вот же мразь! Убила бы! Никогда не понимала этой несправедливости. Почему нормальным семьям Бог не дает детей, где бы их холили и лелеяли, а те, кому дети не нужны, рожают их и бросают на произвол судьбы? «Мама, ты злишься? Прости, я не хотел!» Малыш чуть не плакал. «Прости, мой хороший, я злюсь, но не на тебя. Больше не буду, хорошо?» погладила его по непослушным волосам, хотя хотелось прижать к себе и посадить на колени. Но подумала, что может не принять моей телячьей нежности. Не думаю, что он к ним привык. Когда принесли еду, ребенок с таким удивлением возрился на нее, что я подумала, что надо, наверное, еще заказать. А когда он завернул хлеб в салфетку и аккуратно положил в карман куртки, я не удержалась и спросила. «Петя, а зачем ты хлеб положил в карман?» «А вдруг ты завтра на работу уедешь на несколько дней, а меня дома закроешь? Мне хоть будет что покушать?» Бесхитростно ответил ребенок. А я опять злилась на нерадивую мамашу и на всю ситуацию. Но понимала, что малыш не видел другого, поэтому ждет постоянно чего-то плохого. Поэтому старалась спокойно ему объяснить, что я другая, и голодным он больше не будет. «Милый». «Я тебя не буду оставлять одного, и кушать ты будешь, так что можешь покушать сейчас». Мальчик вроде мне и поверил, но хлеб из кармана так и не достал. Не стала его заставлять. Если ему так спокойнее, пусть так и будет. Когда ребенок наелся, решила с ним спуститься к морю. Немного успокоюсь сама, да и он развеется, пока погода позволяет. Увидев море, Петя на несколько минут стал обычным ребенком и побежал к нему пока я его не окликнула, испугавшись, что он не рассчитает инерцию и свалится в воду. Ощущала себя курицей-наседкой, но очень боялась за него. От моего окрика он сразу же опять испугался и встал, согнувшись, будто ожидая, что я его ударю. Подошла и, не выдержав, села перед ним на колени. Пофиг, что земля сейчас не тёплая. И, став с ним одного роста, прижала его к себе и прошептала. «Петя!» «Я не твоя мама, я не буду тебя бить и заставлять голодать. Я постараюсь быть тебе самой лучшей мамой, но ты мне должен в этом помочь». Договорились? Когда я его притянула к себе, он сначала стоял, отстранившись, видимо, не зная, что делать, а потом обнял меня своими ручками и сказал «Хорошо, а что надо делать?» «Надо говорить мне все, что ты думаешь, и все, что тебе не нравится». Договорились?» «Не надо бояться, что мне сказанное тобой не понравится, и я буду ругаться. Если что-то будет не так, я тебе сама скажу. И будем решать, как выходить из этой проблемы. Будем как супергерои. Согласен?» «Согласен. Мы будем самыми лучшими супергероями», — мечтательно произнес ребенок. «А можно мне посмотреть на море поближе?» «Можно. Только давай вместе, чтобы я не волновалась». Море немного успокоилось, так что мы смогли покидать в него гальку и даже построить один песочный замок. Потом мы решили сходить на площадку, которую видели, когда шли на пляж. Там как раз стояли детские качели и взрослые тренажеры. Пока малыш исследовал качели, я села на лавочку и предалась нерадостным думам. Извечные вопросы терзали мозг. «Что делать? Как быть? И кто виноват?» Рядом сидела девушка, и, судя по заплаканным глазам, у нее все тоже было неофигенно в жизни. Устав думать о своих проблемах, решила спросить у девушки, что у нее произошло. «Привет! Что случилось? Тебе помощь не нужна?» «Привет!» – шмыгнула носом незнакомка. «Если только пристрелишь!» «Что за негативные мысли? Что случилось?» Я собиралась замуж выходить. А теперь осталась и без работы, и без жениха. Разрыдалась моя собеседница. Нашла из-за чего плакать. Что не делается все к лучшему. Ты где работала? В банке. Вот-вот должны были назначить старшим кассиром. Так. В моей голове сразу возник план. И я приняла решение, и как будто с плеч сразу упало килограмм двести. Дышать уж точно стало легче. Работа у тебя будет? если возьмешь себя в руки и не будешь раскисать. А с женихом как бог даст. Тоже есть там неплохой экземплярчик. Работать готова? Или так и будешь нюня распускать? Готова. Пролепетала девушка, а сама на меня так доверчиво посмотрела, что мне аж неудобно стало. Обнадежила девушку, а меня, может, сейчас пошлют с моими предложениями. Пока не передумала, набрала Игната Валерьевича. «О, Лизавета, вы решили не ждать до понедельника?» – радостно пропел уже бывший «Биг Босс». «Да, я приняла решение. Я не смогу у вас работать в связи с личными обстоятельствами. Зато я нашла себе прекрасную замену. Она будет работать и днем, и ночью». «А задача ли вы меня?» – спустя время ответил начальник. «Ну, приглашайте вашу замену. Ко мне завтра на собеседование». Я еще не улетел в Москву. Пусть приезжает в Анапский офис. Поговорим с ней на непосредственном месте работы. Хорошо, я ей передам. Уверена, вы не разочаруетесь. Посмотрим, посмотрим. Он, как всегда, положил трубку, а на меня выжидательно смотрела девушка. Ну что, согласился? Недоверчиво спросила она. Согласился, ответила я, и мы начали обниматься и танцевать, некое подобие танца, прыгая и обнимаясь. «Так, все, марш домой, приводи себя в порядок и завтра красавицы на собеседование. Вот визитка с его телефоном. На задней части написан адрес офиса. Уверена, у тебя все получится, и ты всего добьешься. Пусть они идут под венец, а ты зато стремишься к успеху. Держись, красотка. Если что, звони мне». Я написала свой номер телефона ниже от руки. «Спасибо. Даже не знаю, как тебя благодарить». Ты так и не рассказала, что у тебя случилось. Может, и я тебе помогу? В одном ты уже помогла. Я приняла решение по поводу работы. Теперь мне нужно встретиться с одним человеком и решить, что делать дальше. Пока сама не определюсь, никто мне не поможет. Хорошо, я тогда побегу. Еще раз спасибо. Будет нужна помощь, тоже звони. Я тебе скину гудок. Договорились. Не успела она уйти, как зазвенел мой телефон. Пока его достала, звонить перестали, зато пришла СМС. «Это Мальвина. Мы так и не познакомились». И улыбающийся смайлик. «Точно!» – проговорила с девушкой и даже не узнала, как ее зовут. «Я Лиза. Приятно познакомиться. Завтра напиши, как все пройдет». «Обязательно. Спасибо. Держу за тебя кулачки. А я за тебя. У тебя все получится». Пришло в ответ. «Да уж, получится. Где бы еще мне взять такую уверенность?» «Все, дальше тянуть невозможно. Пора звонить Киру». Позвонить не успела, он набрал первый и сказал, что едет за мной. Объяснила, где нахожусь, и начала смиренно ждать. Интересно, как он отнесется к Пете? А мальчик к нему? «Боже, сколько вопросов, и пока ни одного ответа. Но я совсем справлюсь. Я уверена. Ведь есть ради кого. И терять мне совсем уже нечего».